28. Уже середина утра, тело Ньемы так и лежит на ступеньках станции канатной дороги. С тех пор, как ее нашли, прошло несколько часов, так что теперь опустевшую деревню заливает солнце, а ее жар прогревает стены. Возле трупы Ньемы рассказывает Тея, то и дело отмахиваясь от тощих стервятников, которые, раскинув свои огромные крылья, норовят спикировать на нее с высоты. Их четверо, и они собрались на безопасном расстоянии от Теи и следят за ней голодными, терпеливыми глазами. Тея 90 лет живет в ловушке этого острова и уже прониклась симпатией к падальщикам, так что у нее возникает искушение дать им попировать в волю. Кажется, где-то в древних мифах было что-то о том, как гордого, смертного рвут на куски хищные птицы. «Где хоссейн? нетерпеливо спрашивает она. Тележка, на которой обычно возили трупы, пропала, и Хосейм все утро таскал их к печи по одному. «У него обезвоживание и есть риск развития ортостатической гипотензии», «объясняю я». «Я велела ему сделать перерыв на 15 минут». Раздражение Тея стихает при виде Гефеста, когда тот появляется из-за общежития. Его лицо сплошь в синяках и царапинах, а по рукам, висящим вдоль боков, течет пот, капая с пальцев. Защищаясь от яркого света, Гефест идет, нагнув голову, ищурясь на мир из-под лба, тяжелого, словно могильная плита. «Где мать?» — спрашивает он. Его ищущий взгляд упирается в окровавленную простыню и холмик под ней. Ты уже приготовилась утешать его, но он проходит мимо нее, откидывает простыню и видит тело с кровавой раной, посередине груди и раздробленным черепом. К тому, что осталось от ее головы, льнут прятки седых волос. Со скоростью немыслимой для такого крупного человека Гефест хватает одного из тервятников за шею и так швыряет его озимь, что раздается хруст. Несчастное создание бьет крыльями, пронзительно кричит, пытается отбиваться когтями, но Гефест снова хватает его, поднимает воздух и снова втаптывает в грязь. Потом еще раз и еще! Схлипывая, он отбрасывает судорожно поддерживающийся птичий труп в сторону и падает на колени. Я должна хотя бы попытаться утешить его, но я знаю, что люди не обладают навыком справляться с сильными чувствами и давно пришла к выводу, что это величайшая ошибка эволюции. Тэ кладет ладонь на огромное плечо Гефеста и стискивает его пальцами. За этим простым жестом стоит вся их совместная история. Все, что они пережили и преодолели с тех пор, как наступил апокалипсис. Такая нежность со стороны Теи удивила бы многих жителей деревни, которые никогда не видели ее улыбки, не слышали от нее доброго слова. По правде говоря, ты сама себе удивляется. Когда она только встретила Гефеста, он был типичным сынком миллиардерши, избалованным, злобным, который мотался по всему свету, ошибочно принимая дурную славу за успех. Его мать была самой известной женщиной планеты – Самый успешной самой целеустремленный и самой обсуждаемой обожаемой одними и презираемой другими, а гефест ну что гефест он был всего лишь ее сын гефест и сам был одаренным биологом, но за что бы ни взялся везде оказывался в тени матери. Не зная, что с этим делать, он решил, что лучше разбивать спорткары и спать с моделями. Все, что угодно, лишь бы люди говорили о нем самом, а не о его матери хотя бы недолго. Те, как и все, долгое время считала его жалким. Пока не случился туман. Больше полугода Гефест шел через рушащийся мир, ища спасения, но находя лишь разложение человечества. В этом скорбном странстве он каким-то чудом отыскал Элли, сестру Те, и защищал ее, как свою». Элли прибыла с ним на остров, вся исполосованная шрамами, нервная, но в целом здоровая. Зато Гефест стал совершенно другим человеком. Он никогда не рассказывал о том, что пережил за те полгода. Первые несколько лет он вообще почти все время молчал, не смеялся и не выходил из убежища днем, только ночью. Даже избыток недоброжелательности и обостренное чувство собственного достоинства, отличавшие, его, когда-то исчезли уступив место смирению преследуемого. Десять лет Гефест не доверял никому, кроме Элли и Ниемы. Он с опаской поглядывал на других ученых, отказываясь жить с ними в блэк -Хите. Он был таким паранойком, что даже не говорил им, где спит. Он приходил и уходил в неурочное время, проводя большую часть времени в тихих беседах с матерью. Постепенно он снова научился общаться с людьми, но только небольшими группами, и по-прежнему не смеялся. Он больше не доверял смеху. Он узнал, каким злобным он может быть. Через Элли он постепенно проникся симпатией к Тее, и они втроем особенно сблизились, когда их коллеги-ученые начали умирать. Оказалось, что за пугающей наружностью Гефеста за его исполосованными шрамами лицом скрывается неиссякаемый источник сочувствия. Тея нашла в нем верного друга. Когда Элли оставила их, Гефест и Тея остались друг у друга, одни. Именно Гефест вытащил Тею с постели, когда туман просочился сквозь скальные породы острова и проник в Блэкхит. Вместе они включили сигнализацию, задраили за собой противопожарные двери и заперли туман под землей. Если бы не Гефест, Тею съели бы во сне. Гефест перестает плакать и вытирает щеки тыльной стороной ладони. Его глаза сощурены, кулаки сжаты. «Что здесь было?» Рычит он, выпрямляясь во весь рост. «Прошлой ночью она пошла на склад. Там рухнула балка и разможила ей череп», — говорит Тея. Гефес злобно смотрит на тлеющий склад. Тея удивлена, что он еще не убежал куда-нибудь на вулкан подальше от всего этого. «Мать пошла на склад», — недоверчиво переспрашивает он. «Зачем?» «Не знаю. Может быть, что-то искала. Это важно?» «Возможно», — мрачно говорит он. «Когда она только начала принимать беженцев, то создала специальный выключатель, который автоматически отключил бы барьер, если бы у нее остановилось сердце. Она знала, что творилось на материке, когда пришел туман». Видела беззаконие, изнасилование в интернете и боялась, что такое же может повториться и здесь. Рука мертвеца стала ее сдерживающим фактором. Она хотела, чтобы каждый, вновь прибывший, знал, что если ее убьют, туман поглотит остров. ты смотрит на него. Ее пульс очищается от страха. «Мы живем здесь почти сто лет. Ты хочешь сказать, что она не уничтожила его?» «У меня есть оборудование, отслеживающее туман», — мрачно отвечает Гефест. 90 лет оно молчало, но когда я проснулся сегодня утром, все лампочки мигали красным». «Барьер пал, Тея. Туман движется к нам. При такой скорости он поглотит остров через тридцать восемь часов».